Глава двадцать ч е т в р т я прихожу в себя, не понимая, где нахожусь и почему всё тело словно одеревенело. Взгляд всё ещё р а з ф о к у с и р о в а н по ушам бьёт звук сирены, стон вырывается сам по себе. И чем быстрее я прихожу в себя, тем больше простреливает боль в руке. Я пытаюсь пошевелиться, но становится ещё хуже. — Ксюш, Ксюша, ты как? Доносится до меня взволнованный голос мужчины. «Что произошло? Где я?» С трудом выговариваю я. «Ты потеряла сознание, и, скорее всего, у тебя перелом руки. К счастью, на всякий случай для похорон вызвали скорую, чтобы дежурила. Поэтому мы сейчас едем в клинику». Торопливо объясняет Леон. Взгляд его скользит по моему телу. Он встревожен и взволнован. «Сядьте на место, пожалуйста, мне нужно осмотреть девушку». Женщина отодвигает Леона в сторону, все ее внимание приковано ко мне. У меня из глаз брызгают слезы, сдержать их не получается. Такой боли я еще не чувствовала в своей жизни. Хочется вернуться обратно в з а б ы т ь ё В считанные минуты мы доезжаем до частной клиники. Леон пытается прорваться в кабинет к доктору вместе со мной, но его вежливо и настойчиво просят остаться в холле и не мешать. «Нужно сделать рентген», — начинает мужчина в белом халате, имени которого я даже не запомнила, потому что из-за боли в руке не могу ни на чем больше сфокусироваться. «Нет!» — резко прерываю его. «Я... я...» Я беременна. Беременным же противопоказано. Мужчина тяжело вздыхает, не отрывая от меня взгляда. Не волнуйтесь, с ребенком все будет хорошо. Мы наденем на вас защитный фартук. А без рентгена никак? Опускаю взгляд на свой живот. Безумно страшно, что ребенку это может повредить. К сожалению, нет. Хорошо, тогда давайте рентген. Через час я уже лежу в палате с гипсом на руке и пытаюсь понять, как такое вообще могло произойти. Придется позвонить маме и попросить какое-то время пожить у меня. Мне с гипсом ходить около двух месяцев, о работе тоже можно забыть. Хотя я и так собиралась уволиться. Господи, за что же мне все это? Вздыхаю, пытаясь найти удобное положение. Хорошо, хоть не правую руку сломала. Меня решили оставить здесь до завтра, на всякий случай, из-за беременности, но я бы предпочла уехать домой. Внезапно дверь резко открывается, и в мою палату входит молчаливый и злой Вересов. Я сразу же напрягаюсь. Выражение его лица говорит о том, что хорошего ждать не стоит. Непонятно, на кого обращено его недовольство, на меня или персонал клиники. Он молча расхаживает туда-сюда, меряя шагами небольшую комнату. Страшная догадка пронзает меня, и сразу же хочется испариться отсюда. Неужели ему все известно? Кто-то из медперсонала рассказал? «Почему ты мне не сказала?» Я вздрагиваю от его громкого голоса. Леон направляет на меня свой гневный колючий взгляд, подтверждая мои догадки. Он обо всем узнал прежде, чем я успела лично рассказать. Я отвожу взгляд в сторону. В горле п е р е с о х л ы й пульс зашкаливает. Вот и настал момент истины. Вот только Вересов не выглядит счастливым папочкой. Скорее, как кто-то, получивший н е п р и я т н ы е и з в е с т и я н у я... я не знала, как это сделать. Это ведь непросто». «Непросто?» Он делает выпад вперед, сокращая между нами дистанцию, но тут же замирает. От его взгляда по всему телу ползет озноб. «О чем ты вообще думала?» Я потратил столько времени на обучение нового сотрудника, чтобы ты через несколько месяцев в декретный отпуск ушла. Его лицо багровеет от злости. Он кричит на меня, не сдерживаясь. Вот поэтому я предпочитаю работать с мужчинами. Что? Растерянно моргаю, пытаясь понять, что происходит. Он зол из-за того, что ему придется искать новую помощницу. а не из-за того, что я внезапно забеременела от него. — Это безответственно, Ксения. Мне теперь снова придется искать личную помощницу на одну проблему больше. И я ошарашенно смотрю на него, не веря тому, что слышу. Мне становится обидно и больно. Хочется расплакаться, но приказываю себе успокоиться. — Тебя только это волнует? Твоя работа? Спрашиваю резко, завожусь вместе с ним. А что меня ещё должно волновать? Какого пола у тебя будет ребёнок или как его назовут? Я опешила от таких слов, едва слышно произношу. Ну, например, то, что ты скоро станешь отцом. Долгая пауза, во время которой я, кажется, забываю, как дышать. и л и о н же начинает громко смеяться. Плохая шутка, Ксюша!» — качает он головой. «Какая шутка? Я беременна! Беременна от тебя!» Взрываюсь, не выдерживая. Не так я себе этот момент представляла. «Ты за идиота меня держишь?» Он подходит ко мне еще ближе. Практически нависает надо мной, словно коршун. «Неделя прошла с тех пор, как мы вместе были». а у тебя срок больше двух месяцев. Из моего горла вырывается громкий стон. — А ты не забыл наше небольшое приключение перед тем, как я пришла к тебе работать? — спрашиваю с вызовом, выдерживая его тяжелый, испепеляющий взгляд. Леон криво улыбается, медленно делает шаг назад, отстраняясь от меня. Он смотрит так, словно разочарован во мне. хотя никаких поводов я не давала для этого. «Я была тебе лучшего мнения, Ксюша. Не знаю, зачем ты затеяла эту игру, но отцом твоего ребенка я быть не могу. Я оплачу все больничные счета, потому что чувствую себя виноватым в том, что произошло. Но больше в стенах своей компании видеть я тебя не желаю». Знаешь, я чувствовала, что не стоит тебя искать, но сглупила, решив быть честной и рассказать тебе о ребенке. Сейчас я очень об этом жалею. Ты не достоин быть отцом моего ребенка. Мне кажется, тебе стоит поискать отца в каком-то другом месте, потому что, еще раз повторю, я не могу быть им. Если у тебя, кроме меня, были еще мужчины, то обратись к ним. Если же это какой-то хитрый расчет на то, чтобы привязать к себе богатого мужика, то ты немного ошиблась, потому что я не дурак, Ксюша. А так сразу и не скажешь, что не дурак. Кто бы знал, сколько сил мне понадобилось, чтобы разговаривать с ним холодно и безразлично, не выдать всех тех чувств, которые бурлят внутри меня. Всего хорошего. Бросает Леон с раздражением напоследок и выходит из палаты, не забыв громко хлопнуть дверью. Я остаюсь совершенно одна в полной тишине. Нет смысла сдерживать слезы, меня уже никто не увидит. Боль, которую я чувствую сейчас, намного сильнее, чем несколько часов ранее при переломе руки. На следующий день меня выписывают из клиники. Я выхожу на улицу с гипсом на руке, и никто меня не встречает. Утром мне пришло короткое сообщение от Нины, что мою машину пригнали к дому, а личные вещи из офиса отправили курьером. Леон так и не позвонил и не написал. Я все еще не верю в происходящее. Неужели у него вообще нет сердца? Он казался мне таким... Таким добрым, а оказалось, я ошиблась. Мой автомобиль и в самом деле припаркован о дома. К счастью, сумочка с колючами со мной. Я поднимаюсь в лифте на свой этаж, захожу в квартиру. Слишком уж тихо дома, хотя еще вчера я мечтала об этой тишине. Вчера всю ночь я проплакала. Сегодня собираюсь заняться тем же. С надеждой сжимаю в руках телефон. Сама не знаю, чего жду. На душе так плохо. Ужасно узнать, что твой ребенок никому, кроме тебя, не нужен. Но, возможно, это даже к лучшему. К концу дня я окончательно извожу себя. Поэтому, чтобы не погрузиться окончательно в депрессию, я звоню подруге и прошу ее приехать. «Это что такое?» Она ошарашенно пялится на мою руку. История будет долгой. Проходи. Я закрываю за ней дверь и иду в кухню. Разливаю по чашкам чай. Одной рукой управляться безумно неудобно. Не знаю, как проживу вот так еще два месяца. Я жду объяснений. Господи, кто это с тобой сделал? И п о ч е м у т ы мрачнее тучи, лицо опухшее, глаза заплаканные, гипс на руке. «На тебя что? Кто-то напал? Что? Нет!» Разворачиваюсь к подруге. «Просто... Просто... Я не могу д о г о в о р и т ь Просто позорно плачу». В следующие несколько часов Ирка успокаивает меня, а я в красках рассказываю ей о произошедшем и реву. «Я его уничтожу!» — вспыльчиво говорит она. Нет, ничего не нужно делать. Пусть т е б е р а д у е т с я жизни подальше от нас с малышом. Не хочу ни видеть его, ни слышать о нем. Отныне имя Леона Вересова в моем доме запрещено. Хорошо, хорошо, только успокойся, пожалуйста. Что будешь дальше делать? Работать, жить, как раньше. Переделаю комнату под детскую, как хотела. Буду готовиться к появлению малыша. Только сначала нужно пережить смутные времена. Указываю на свою руку в гипсе. До сих пор не верю, что настолько неудачливо, что умудрилась упасть и заработать перелом. Это все вина Леона. Я бросаю на нее предостерегающий взгляд. Ой, прости, забыла, что его имя нельзя упоминать. Останешься сегодня у меня? Я и не собиралась уходить. Давай уберу со стола. «Тебе стоит к родителям на время переехать или домработницей обзавестись. У тебя и так никогда не было порядка, а теперь вообще квартира в мусорную свалку превратится», — ворчит подруга. «Эй, у меня все по фэншую!» — выдавливаю из себя улыбку. «Спасибо, Ира. Ты всегда готова меня поддержать и прийти на помощь. Иногда мне кажется, что я недостаточно выражаю свою благодарность». «Не бойся, у тебя еще будет шанс вернуть мне должок. Темные дни рано или поздно у всех наступают», — хмыкает она и отправляет меня отдыхать. Следующие несколько недель невероятно сложные в моей жизни. Иногда мне кажется, что это никогда не закончится. Рука чешется, токсикоз каждое утро, слабость и сонливость не покидают. Я ничего не говорю родителям, ни о беременности, ни о гипсе. Не могу признаться в том, что мужа у меня не будет. А ребенок будет. Родители этого не поймут. Из-за этого и оттягиваю момент признания. А если мама узнает о переломе руки, то сразу же примчится ко мне и быстро догадается, что за недуг меня преследует каждое утро. в с ё наладится. Не забываю повторять себе, надеясь, что боль, пронзающая сердце, очень скоро пройдет. Я стою в кондитерском отделе, пытаюсь выбрать что-то сладенькое. Глаза разбегаются от ассортимента. У меня уже и так полная тележка вкусненького, но эклеры, фруктовые корзинки с заварным кремом и шоколадные тортики так и манят. м м дайте мне, пожалуйста, две корзинки и четыре эклера». Наконец-то определяюсь с выбором и поглядываю на время. Обещала себе на ночь не наедаться, но ничего не могу с этим поделать. Маленькая крошка заставляет меня превращаться в обжору. Я кладу в тележку боксы со сладким и иду к кассе самообслуживания. Пробивать товары и складывать их в пакет не так-то просто, когда у тебя может быть задействована только одна рука. Я бурчу себе под нос, пытаюсь не допустить того, чтобы коробка с порошком вывалилась из пакета, но вместо коробки на пол падают шоколадные батончики. «Черт!» — устало вздыхаю. «Хочу нагнуться, чтобы поднять их, но меня опережают. Мужская рука!» попадает в поле моего зрения. О, спасибо большое! Улыбаюсь, поднимаю взгляд на мужчину и застываю, потому что передо мной Леон.